Глава седьмая. Странные дела в громовой груди. От смущения и испуга девочка принялась торопить, не давая старьевщику сказать ни слова. Я оказалась в незнакомом замке ночью одна, простуженная босиком, а утром все, кто заходит в комнату, называют меня Винцессой. Что мне оставалось делать? Но ну, пусть я выздоровела, набрала сил и попыталась рассказать при Венихе, что я не Винцесса. Но кто по доброй воле откажется от замка, нарядов, еды, защиты рыцарей? У вас вон сани есть красивые вещи, а мне пришлось бы идти пешком по снегу неизвестно куда. Я не удивлен. Улыбаясь, остановил ее путанный monologue старьевщик. И должен сказать, не ты первая, не ты последняя, кого рыкаса рядит в это платье и пытается представить себе броню рыцарей, надеясь спрятаться за девчонкой от вражды других чистопородных рыцарей. Но ты, почему ты согласилась стать самозванкой? Голод не считай, я все понимаю. Но неужели ты не задумывалась о судьбе настоящей венцессы? Куда подевалась девочка, чьи платье, комната, украшения тебе достались? Может быть, ее никогда не было? Осмелилась предположить Маша. Как просто успокоит свою совесть? Покачал головой старьевщик. Не было девочки и все тут. И мне не поверишь, если я скажу, что знал её ещё малышкой. Как же поверить это признать себя преступницей. Тогда подумай, куда делись другие девочки, что остановились самозванками до тебя. Хорошенько подумай, потому что твой путь лежит туда же. Куда? переспросила Маша. Старьёвщик опустил глаза и печально вздохнул. И от того, что он не сказал, девочке стало вдруг так жутко. словно ей только что сообщили, что она обречена, что ей придется уйти туда же, куда ушли Винцессы и Самозванки. Впрочем, примерно так оно и было. Девочка глубоко вздохнула, чтобы взять себя в руки, посмотрела на стрельцов, черные силуэты на фоне низкого набухшего, будто мокрое вато неба. Потом решилась поделиться со старьевщиком. Может быть, я бы избежала. Но только по ночам здесь я слышу какой-то зов. Кто-то просит меня прийти ему на помощь. А я даже не могу понять, кто и где, и что мне делать. Всё, что я знаю, это кто-то из барака. Поэтому я и обратилась к кузницу. Мне обязательно надо посетить барак, выяснить, кто меня зовёт и зачем. Девочка, я видел немало твоих предшественниц, и каждая из них находила свою причину, чтобы остаться в замке. Должен признать, твоя Сама, невероятная. Ты обманываешь себя. В бараке нет никого, кроме рыцарей. Никому-то не нужна, кроме Привенихи. Да и у той свои тайные цели. Тебе надо бежать из крепости, пока сама госпожа Судара не расправилась с тобой. Или покуда не подошёл к замку Зазубрена. уж его отвоеска не оставит тут камня на камне. Не знаю. Что тебе добра ко мне? Я нужна ей. Зачем бы было со мной столько возиться? Маша прижала глаза. Ей не нравилось, что старьёвщик напирает на неё, заставляет принять решение как можно скорее. Ага, тётя добрая и красивая. А меня старика ты в первый раз видишь, так? Старьёвщик усмехнулся. В общем, не знаю. Поверила бы я себе на твоём месте. Да как вам верить, если вы ничего не говорите, только спрашиваете? Не выдержала Маша. Я надеюсь, что ты умная девочка. Давай договоримся. Я оставлю тебе портрет Винцессы, чтобы ты помнила, кто ты есть на самом деле. Завтра утром я уезжаю из замка. В моих сонях полно барахла. Не трудно спрятать одну девочку. Думай, решишь ты остаться с тётей на милость Зазубрины или поедешь со мной? Если я поеду с вами, что я буду делать? прямо спросила Маша. Меня это не касается. Но не бойся, волкам в лесу я тебя не брошу. Довезу до какой-нибудь деревни. Не о том ты беспокоишься, девочка. Ох, не о том. Иди, новая Венцеса, домой. Только о нашем разговоре никому ни слова, поняла? Поняла, не дурочка, грубо ответила Маша и поспешила прочь от стариовщика. Непонятно, что её пугало больше: его убеждённость или смысл его слов. Она прошла в свою комнату и принялась швырять подушки. Свое чисто породие не в духе, спросила заглянувшая в комнату тетка Дарья с большой чашкой бульона в руках. Вот скажите, стоит ли верить человеку, который конкретно ничего не сообщает, но постоянно словно намекает на что-то, запугивает, требует? Ты о ком? С подозрением осведомилась служанка, собирая с пола подушки, вешая белый чай платье поверх зеркала. Не о ком, в книжке прочитала. поспешно ответила девочка, отворачиваясь к окну. А что он требует? На что намекает? Ладно, я вас ни о чём не спрашивала. Это чужой человек или кто-то из Челядиных? С кем ты говорила? О чём? О маме? Тётка Дарья так и это допытывалась у Маши, что она имела в виду, но девочка уже замкнулась в себе. Ей было стыдно за вспышку ярости. Для себя она уже решила, что не поедет с старьёвчиком. С какой стати ей ему доверять? Папа бы этого точно не одобрил. Но и к тёте после услышанного Маша начала относиться настороженно. Её губы раздвигались в довольной улыбке, когда она представляла себе, что поедет к морю, на лошадях, может быть, в карете, что Авдуська перешьёт ей порчёвое платье, что в один прекрасный день она найдёт способ проникнуть в барак А куда торопиться? В свой мир она всё равно вернётся в ту же секунду, когда уходила. Почему бы ей не пожить несколько лет в мире рысырей? Если бы тётя и в самом деле боялась за Зубрину, она бы уже впереди паровоза летела из замка на тёплый берег. Ведь в отсутствие хозяев крепости не воюют, подбодрила себя девочка, вспомнив страницы летописи. Однако на обед к тёте девочку не позвали. Ей в комнату, а Вдуська принесла куриную грудку с кислой капустой, бульон, пирожки с картошкой и жареным луком и ромашковый настой с мёдом. Госпожа сударь нес проверками по замку ходят, бесхитростно объяснила девушка. Запасы смотрят перед осадой, Челединов считает, вдруг тот детей из деревни привёз или с родственников. С проверками? вскинулась Маша. Можно мне с ней в барак? Тише, тише. Замахал руками Авдюшка. И не мечтай. С ней тетка Дарья ходят. Уж она что-то знает. А тебе велено в комнате оставаться. К бараку и вовсе не подходи. Подхватишь проклятие заново от ледяного рысаря, как знать. Давай я у тебя тут приберу маленечко, чтобы на мобе им не попало. Но Маша поняла, что Авдюшка лукавит. В комнате порядок она наводила для виду. Больше вещи рассматривала, да языком чесала. Видимо, хотела до темноты проследить за девочкой, что та не побежит в барак. Она, значит, двери замков всё равно запираются. А может, ей самой хотелось избежать проверок госпожи Сударыни и тётки Дарьи. Села Авдуська в душковый уголок со спицами в руках, принялась вязать рукавички. Да байки рассказывать, как у них в деревне все в мире живут, с соседями не ругаются. Слушала Маша, пока не поняла, что соседями девушка называет не честь. Домового, банька, кикимору ей стало скучно, она притворилась, что спит, даже храпела для виду. А Вдуська посидела, пока не начало смеркаться, потом вышла из комнаты, забрала посуду. Маша тотчас вскочила, надев вместо плетёных лаптей шерстяные носки, чтобы её шаги в коридорах замка были бесшумными. Однако, пройдя немного по коридору, девочка насторожилась. Что-то в замке ощутимо изменилось. Он не казался больше безопасным. Может, это от того, что неродные слуги не заменили погасшие факелы, и в коридорах стояла жуткая тьма? А может, всё дело в странных звуках, заполнивших крепость от подземелья до верха башен: стон, плач, леденящие душу крики. При всём желании их невозможно было принять за ветер или сквозняки. Девочка замедлила шаг, прижалась к стене, уговаривая себя, что ей всё только мерещится. Странный разговор со старьёвщиком, пропавшей девочке, о вдускенных байке. Но впереди по коридору раздался непривычный звук шагов. Цоканье, словно кто-то шёл в шерстяных носках, не то с пришитыми к ним зачем-то шпорами, не то с металлическими набойками. Маша поплотнее запахнула куртку, чтобы свет фонарика колокольцев не выдал её, юркнула в первую попавшуюся комнату, притаилась за ковром у входа, вщёлкнув разглядывая сгустившуюся тьму в коридоре. Цоканье приближалось неотвратимо. Показался тёплый дрожащий свет. По тёмному коридору, вытянув перед собой руку с факелом, шла рыкоса гривастая. Её обычное платье казалось золотым, так на нём играли блики огня. Её постоянно поджатые губы счастливо улыбались. Девочка вздохнула с облегчением и уже хотела выбежать из своего убежища, как вдруг её остановило следующее. В левой руке тёти она увидела синий цветок, и его острое лезвие было испачкано чем-то тёмным. Мрыкоса явно брезговала положить его в рукав. А ещё не то от неверного света, не то от блика Карие глаза при Венике посветлели, и глубина зрачков осветилась изнутри темно-красным, словно яшма на машинном платье. Девочка замерла, ожидая, пока тетя пройдет мимо. Потом осмотрела комнату, такую же спальню, как и у нее, только на коврах были вышиты другие цветы — бледно-розовые розы на зеленом фоне. Спать в своей постели показалось страшно. Маша раскрыла чужой сундук, он был пуст. Только какие-то старые, поеденные молью шерстяные шарфы лежали на дне. Девочка с трудом содрала с себя жёсткое платье, которое мешало залезть в сундук, свернулась клубочком, укутавшись в шарфы, захлопнула за собой крышку, как в первый день. Мусы кололи шею, портрет Винцессы холодил кожу, перед глазами стояло лезвие кинжала при винихе. Могла ли на нём быть кровь? Просто голова шла кругом. Маша сказала себе: Я всё-таки чужая здесь. Надо помнить, кто я и почему оказалась в этом мире. Пусть сами разбираются в своих чистопородных интригах, портретах самозванцах, бесприкословных приказаниях, прочих подлостях. Я в этом не участвую. Завтра я должна покинуть громовую груду, чтобы быть свободным сквозняком, исследовать этот мир и ни от кого не зависеть.